«В Петербурге», — добавила она. «Тюша, граф Лита едет в Балтийский флот», — вмешался Павел Мартынович. «Обстоятельства службы могут воспрепятствовать удовольствию». Екатерина Васильевна посмотрела на мужа, как глядят на лакея при подаче десерта, испустившего непотребный звук. «Воспрепятствовать удовольствию?» — протяжно удивилась она, — Позже, уже по дороге на Череньйолу, Джулио старался представить, как это бывает, когда графиня смущена или взволнованна. Катя вместо Кати смутился Скавронский. «Ты ставишь сеньора Литу в неловкое положение? Ты словно бы настаиваешь?» «В неловкое положение я ставлю скорее вас» неторопливо сказала она, поигрывая башмачком, простонародно выставленным из-под края платья. — Тюша! — задохнулся Павел Мартынович. Дерзкое пренебрежение приличиями, почти грубая интонация сельской ярмарки вдруг сказочно поразили литу. Так слабый звук пощечины перебивает шумный гомон благовоспитанности на провинциальном балу. Рыцарь Мальтийского ордена не может попасть в неловкое положение, — продолжала Катя, безмятежно глядя на Джулио из темно-синего омута. — Или ищите расчета. Джулио, медленно начиная с могучей шеи, покраснел чехарду с пропавшей коробкой. Катя истолковала верно скучно расчисленной прелюдии к русской миссии мальтийского кавалера. Что ж, мужскую расчетливость женское сердце принимает в единственном случае, когда целью является это самое сердце. Рыцарь мальтийского ордена закован в броню только на полях сражений. Глухо сказал Джулио. Это самое. Начал было Павел Мартынович. Джулио вскинул глаза на Катю. Неправда. Не потому, что расчет то есть расчет потому что миссия. В огромном теле Литты, где-то там, в каркасе сурового капитана, трудно просыпались тонкие задубевшие в ершиках морской соли струны, властный маэстро осторожно тронул их, удивленно пробуя антикварный инструмент, безжалостно сваленный в кучу с новоделами. Но... Катя, плавно отвернувшись, показала слуге на зонтик. Кажется, накрапывает. Отозвался Павел мартинович и поглядел в небо. лита послушно взглянул в закатную лазурь. Ему показалось, что уже было зонтик, женщина, ее муж и неаполитанское небо без единого облачка. — Позвольте пожелать вам счастливого пути, — заторопился Павел Мартынович. Благодарю от всей души вас и вашу супругу, — поклонился Джулио и отступил в сторону, ожидая последнего Катиного слова. Графиня, едва кивнув, быстро прошла мимо, обдав Джулио напоследок запахом лаванды и пряным пушным ароматом сибирского соболя. «Странный дом», — в котором поселился на Мальте Волконский, вызвал в канцелярии великого магистра разнообразные толки. — Бабы! — уверенно сказал командор Деодат Долумье. — А может быть, русский посол как-нибудь того? Осторожно ухмыльнулся щуплый канцлер Пьер дублет похожий на скобку, позабытую посреди строки. Лорес покачал головой. — Там, на другой стороне улицы, такие... Гигант Доломье описал перед грудью в воздухе два увесистых шара. — На другой стороне... — хмыкнул Пьер Дублет. Да там, на той же самой, через дом, одна новенькая, у ней мигрени, — перебил командор. а Кашлянул Лорес. Спорщики поглядели на адмирала и развели глаза в разные стороны. «Внутри осмотрели?» — быстро спросил лорост Пьер дублет пожал плечами, будто прицепили и сразу отцепили прищепку. «Обычная халупа. Слева бордель, справа притон. Потом пекарня».